Джулия Робертс. Джулия Робертс родилась в 1967 году в Смирне, штат Джорджия. Отец актрисы зарабатывал продажей водяных матрасов, а мать была секретарем при церкви. При этом оба родителя подрабатывали еще и актерами. Отец вел занятия в собственной небольшой актерской школе. Еще в 17 лет Робертс оставляет родной дом и едет в Нью-Йорк делать актерскую карьеру. Но первое время ей приходится работать там продавщицей. С актерским дебютом Джулии помог брат. Он пристроил ее на роль сестры собственного персонажа, фильм «Кровь красного цвета». После этого ее начинают снимать в эпизодах. За роль второго плана в киноленте «Стальные магнолии» актриса была номинирована на «Оскар», после чего сыграла главную роль в низкобюджетном фильме «Красотка» и неожиданно получила мировую славу. Статуэтку «Оскар» принес актрисе фильм Стивена Спилберга «Эрин Брокович», С этого момента она стала признанной звездой мирового кинематографа. Джулия Робертс была известна своими романами со многими звездами шоу-бизнеса. Среди них Кифер Сазерланд, Мэтью Перри, Лиам Нисон, Дэниел Дэй Льюис, Бенджамин Бретт. Первым официальным супругом звезды стал кантри-исполнитель Лайл Ловет, но их брак не продлился и двух лет. Вторым супругом звезды стал Дэниел Модер, от которого Джулия родила двойню. Сейчас семья актрисы проживает на собственном ранчо в Тахо.